Глава 13. Договор с совестью. Варгана де Мор. У Холорат проводил меня по коридору, подвёл к двери по внешнему виду которой было очевидно, что её выбили с ноги, даже щепки на полу валялись, и сообщил, что именно из этого помещения выковыривали капитана гарнизона форта. А значит, теперь это моя комната, ибо начальство в моём лице должно проживать в комфорте. Потом Морг поставил меня в известность по факту, что чуть позже приставит к двери одного из своих воинов. И вообще, теперь, когда орки признали меня кровавым драконом, рядом со мной всегда будет находиться охрана. Настроения спорить не было, поэтому пока я не стал посылать Ухулара в кругосветное путешествие вместе с его охраной. К тому же, было в его взгляде что-то фанатичное. Такой служить не станет и сам, как собачонка будет спать под дверью. Первое, что бросилось в глаза это нормальная человеческая кровать. И я чуть не хрюкнул от предвкушения комфорта, но сначала следовало хотя бы лицо и руки отмыть от крови. И в углу взрело объёмный бачок на стене, а под ним широкое ведро литров на 20. Проверив свои догадки, я убедился, что это обычный умывальник, из струя воды фиксируется небольшой металлической задвижкой снизу. Отмыв уже засохшую кровь и плюхнувшись с звёздочкой на капитанское ложе, я поняла, насколько важны обычные мелочи быта. Привычная кровать, нормальный туалет и хотя бы простенький душ. Но против моей воли мысли всё равно возвращались к Урану. Из-за помутнения рассудка от выпитого гроха, который мне подсунул гоблин, я переспала с этим парнем, о чём с утра очень жалела. Но сегодня опять изменила своё мнение. Впервые в моей жизни кто-то, кроме дяди, смог доказать мне, что он достоин называться мужчиной. А Уран не просто доказал. Он отдал жизнь, прикрыв отлетающего в меня барболетного болта. Такой поступок был достоин уважения во все времена и в любых мерах. А ещё перед потерей сознания он провёл ладонью по моей щеке и сказал, что я не крылатый дракон, а щекнутый дракончик. В этот момент с уголка его губ потекла струйка крови, и парень завалился. Он умирал. Это был сюжет, как в сказке: рыцарь спасает принцессу от злого дракона. Вот только злым драконом в этой истории была сама принцесса. И сейчас я даже возбудилась, проматывая снова и снова этот кадр в голове. Вот такие сентиментальные мы, девочки, как говорится, восторг, оргазм впечатления. Дура. Вот сейчас одной ногой в могиле, а ты себя ведёшь как похотливая сучка. Вслух одёрнула я сама себя и резко села. Уран действительно в этот самый момент находился между жизнью и смертью. Когда он упал без сознания, Ухлорат бросился с несколькими орками, чтобы порубить стрелка на оливье. Я же стоя на коленях, просто хлюпала носом. Только Оригат был спокоен, как удав, переваривающий кролика. Он приказал оркам обыскать блестяжащие трупы имперцев, объяснив, мне, что возможно, у кого-то из них есть наличие амулета исцеления высшего круга магии. Естественно, по закону подлости нужного амулета не нашлось. Тогда дядя пожал плечами и сообщил мне, что остался один вариант: попробовать обратить болтуна в вампира. Я уже употребляла его крови в беспамятстве, когда получила ранение в плече, а значит, теперь надо было напоить парня своей кровью. Я тоже, не задавая лишних вопросов и доверившись аригато, резанула младшим клинком ладонь и, приоткрыв рот у раны, направила красную струйку там у врот. Он рефлекторно кашлянул и затих, тогда дядя отвёл мой кулак в сторону и сообщил, что одного глотка будет достаточно, а то захлебнётся. Парень вдруг выгнулся в дугу, тут же резко расслабился и затих. Даже было непонятно, дышит он или нет. Но дядя меня успокоил, объяснив, что это нормальная реакция, и теперь всё будет зависеть от его собственного организма. В течение 5-10 дней он или умрёт, или станет вампиром. Сейчас его уложили в комнате одного из солдат и приставили присматривать единственного шамана, который напросился с ухолорадом на взятие форта. А самое пугающее было моё равнодушие к событиям сегодняшнего дня. Мне было совершенно плевать, что по моей вине вырезали почти 500 солдат империи. Эти ублюдки воевали с женщинами и детьми, так что у них была одна дорога в пекло. Моё самокопание прервал дядя. Войдя, он окинул комнату взглядом и изобразив на лице притворную зависть, вынес вердикт. "Хоромы!" А потом, как обычно, не держался от подкола. Хотя теперь ты королева обезьян. Царские особы не должны жить в хлеву со своими подданными, а на самом высоком дереве иначе увожать перестанут. Очень смешно, изобразила я обиду. Я и так себя чувствую главой преступного синдиката. Не переживай, твои родители тоже быстро сделали головокружительную карьеру отмороженных головорезов. иронично подбодрил меня Оригат. Да, что-то я чутка психанула после того, как увидела вырезанный орочий караван, честно призналась я и я вернула колкость. Тяжело быть хорошей девочкой, когда внутри тебя живёт маньяк. В этой ситуации ты всё правильно сделала. Подавляй сострадание к врагу это одна из основ любого боевого искусства. Начал меня получать дядя Но сейчас меня это разозлило. Аригат, тебе же всё это только на руку. Само наличие кровавого дракона подразумевает, что ты сможешь вернуть своё бессмертие. Как там говорят христиане, не говори богу, что у тебя есть проблемы. Скажи проблемам, что у тебя есть бог. Так может вы вместе с проблемами исключите меня, как ненужное звено и пообщаетесь друг с другом без посредников? Своим острым язычком можно и ситрину в ресторане резать, отшутился Ригад. Видимо, ему было неловко признаваться, что он готов не только изменья сделать монстра, но и империю завалить трупами лишь бы получить обратно своё могущество. Кстати, я и ухоло раз хотим взять десяток гоблинов, чтобы отправиться на разведку к ближайшему городу. Когда подойдёт основная часть орды, то орки хотят продолжить вторжение в империю. Поставил меня в известность он. Чешите куда хотите, отмахнулась я. Я в этой мясорубке больше не участвую. Я здесь не для того, чтобы оправдывать чьи-то желания. Присев рядом со мной, дядя многозначительно вздохнул. Вот только не надо думать, что всё вокруг морального рода, а ты воздушный шарик. Потом ткнул пальцем вверх и сообщил: Они сидят настолько всесильные кукловоды, что могут по одному с щелчку пальцев уничтожать целые вселенные и стереть всю память об их существовании. И если эти ребята решили, что именно ты поведёшь орка в бой, то поверь, они найдут способ тебя заставить. Опагибшие женщины и дети это был лишь способ манипуляции тобой. И чем дольше ты будешь сопротивляться, тем больше на твоём пути будет крови. Я задумалась над его словами. И если дядя прав, то мне всё равно придётся взять на себя ответственность за последствия войны между людьми и орками. Ты вообще задумалась о своём будущем в этом мире? Задал Арегат очень неожиданный для меня вопрос, поэтому я ответила первое, что на ум пришло. Хочу найти клад, полный сундук драгоценностей, чтобы всю жизнь бездельничать. Помогать своему повару печь маковые булочки, пить столетнее вино у горящего камина, флиртовать с подозрительным дворянским, вечером танцевать на террасе собственного замка, а перед сном выгуливать стаю охотничьих собак. ЖЗ, ты неисправима. Закатил глаза дяде и не упустил возможность меня подстебнуть. Ты как кальмар. Как это? Не поняла я. У кальмаров есть мозг, пока они маленькие, а с возрастом он за ненадбонностью отмирает, с ехидной улыбой ответил он. А вдруг и так болтающаяся дверь приоткрылась, показалась лысая башка орка, который смущённо промямлил: "Её зовут Быстрый. Я здесь по приказу Капыты, и если что, то буду стоять снаружи". Это был один из братьев, которые своим присутствием случайно предотвратили нашу стычку со змеем из племени кровавого дождя после того, как я загрызлась исястой орчанку. Видимо, хулорат решила кружить меня теми, кому лишь лично доверял. Ты не хочешь пообщаться с капитаном, по вине которого извертелась вся эта карусель, поинтересовался Аригат. Я невольно оскалилась и ответила: "Очень хочу". Орк стопором за спиной, не сказав ни слова, пошёл за нами, а я, ощущая затылком его взгляд, решила задать дяде вопрос на русском языке, чтобы навязанный мне телохранитель нас не понял. Разве все орки вроде обычные? А почему имена такие трудные, как будто их мамки, выбирая имя, падали головой на клавиатуру? Некоторые я даже выговорить не могу с первого раза. Что сложному просто назвать ребёнка Димон или Валера? Оригац сначала посмотрел на меня с удивлением, а потом заржал, как мой конь. "Орк, Димон!" и ухахатывая, никак не мог успокоиться. "Димон, Валера!" Я фыркнул и нахмурился, показывая, что мне не нравится чувствовать себя идиоткой. "Не обижайся". Тихикая решила реабилитироваться в моих глазах дядя Просто я представил орка за рулём бумера, с цепью на шее с толщиной с палец, с оставолом подмышкой, хотя нет. Эти гориллы таскали бы с собой как минимум гранатомёты, не один. Я тоже заулыбалась, представив орка на танки. И тогда никакой драконы им был бы не нужен. Прекратив ржать, Регат объяснил: "У каждой расы свои особенности. Есть такие виды разумных, имена которых мы вообще не в состоянии произнести". У орков же в мужских именах обязательно должна присутствовать буква Р, чтобы при произношении больше рычать. Это как показатель их агрессивности. А вот в женских именах наоборот, Р должно отсутствовать. Скорее всего, это просто связано с тем, что мужчины не хотят наравне с собой ставить женщин. Хотя многие орчонки воют: "Будь здоров!" В коридорах трупы имперцев уже убрали, хотя пятна крови на досках постоянно попадались на глаза. Я мишнальных перешагивала, а попадающиеся нам на пути орки уважительно уступали дорогу, и, честно говоря, мне это льстило. Я заметила, что дядя больше не хромает. И он пояснил, что нашёл пару десятков разных амулетов, и одним из них исцелил повреждённую ногу. Мы спустились на первый этаж и подошли к одной из солдатских комнат. У двери стояли два орка и при виде нас напыжились, скорчив и так страшные рожи, чтобы выглядеть свирепе, мол Уврат не пройдёт. Внутри находился ухолла рат и привязанных к столу мужик с короткой бородкой, из которой капала кровь на колено. Видимо, копыто не удержался и почесал свои кулачища его рожу. Но сила удара рассчитывал, иначе перед нами был бы уже безжизненный кусок мяса. "Ну, здравствуй, ублюдок", нависла я над капитаном. Ты "Кто такая?" с удивлением спросил он. "Кто я?" Не издеваясь, переспросила я тоже, изобразив удивление. Ты же придурок сам пригласил к чему на свой пир? Вот я и явилась. Я никого не приглашал. Ты же человек, ты не можешь быть заодно с этими животными, потерял самообладание капитан. Из всех присутствующих животных здесь только ты. С презрением сквозь зубы просодила я каждое слово. Отвечай, мразь, зачем ты приказал своим людям убить орчанок и их детей? Да пошла ты, Орась, я подстилка. Иди и облажай этих свиней. Выплёвывая кровавую слюну, решил поиграть в героя этот где-то убийца. И я вспомнил уроки Ежа, который говорил, что если не можешь сломать человека, то не надо сразу дробить ему пальцы. Сначала надо унизить мол, униженный герой, уже совсем не герой, и вот когда тот сломлен как личность, то можно приступать к отрезанию конечностей. Только сейчас я поняла, что Ёш не был теоретиком. Он был практиком, а по сути маньяком, на счету которого наверняка не одна сотня жизней. Ухулат, прикажи своим бойцам снять с этой твари штаны, рявкнула я, и тот, открыв дверь, отдал необходимые распоряжения. капитана, сознав, что шутки закончились, задёргался вместе со стулом. Но два оркани церемоний с ножами очень быстро срезали с него портки. Аригат же присел на рядом стоящий стол, скрестил руки на груди и с интересом за мной наблюдал. Складывалось ощущение, что я сдаю ему зачёт по дисциплине жестокости и отсутствию моральных принципов. И я решила сдать этот экзамен на отлично и прошептала в лицо имперцу: Сейчас мразь. Я отрежу твои яйца и забью их тебе в глотку. И вытащив младший клинок, приказал он на нарядчи орков: "Раздвиньте ему ноги, я вырежу ему прещиндалы". Орки с довольными мордами и нездоровым рвением выполнили мой приказ. И когда я сделал шаг в сторону капитана, тот завыл: "Я всё скажу, всё скажу, отпустите!" Задавая по очереди саригатам вопросы, мы выяснили в подробностях, что убийство орчанок и их детей оплачивал бургомистр одного из близлежащих городов. Зачем тому было это нужно и откуда у него такие деньги, капитан был не в курсе. По сути, ему доплачивали за его же работу охранять границу от дикарей, поэтому и вопросов он не задавал. Расчёт был прост: отрезанные мезинцы убитых на монеты. Марегат высказал своё мнение, что звучит не очень убедительно. Какой-то городской начальник вдруг начинает тратить целое состояние на разжигание вражды между людьми и орками, рискуя сам потерять не только тёплое местечко и сытую жизнь, но и весь город. Но капитан не врал. Во-первых, такую историю на ходу не выдумаешь, потому что она действительно звучала как бред. Во-вторых, он ни разу не запутался в своём рассказе. И уверял, что бургомистра здесь ни раз видели солдаты. А втретьих, Империз был очень напуган и дорожил своими орешками, которые то ли вжались от страха, то ли от рождения были миниатюрного размера. Ты уже лишний циклы, находишься в мире живых. Оскалившись, сообщил капитану дядя и протянув мне свой нож со странным чёрным лезвием, скомандовал: "Убей его". После удара этим кинжалом этой падали не светят перерождения. А вот к такому развитию событий я была не готова. Одно дело убивать в бою и запугивать связанного мерзавца, и совсем другое прирезать безоружного, как свинью, который к тому же умоляюще на тебя смотрит, выпрашивая свою жалкую поросячью жизнь. Такому меня никто не учил. И, видимо, я пробыла недостаточно времени в этом мире, чтобы моя душа настолько очерствела. И, видимо, ю неуверенность орегат надавил. Варга, ты уже начала проливать кровь, и должна была быть заранее готова ходить по лужам, не получится не испачкаться. Убей его. И тут я приняла решение, которое оттягивало неизбежное, но не отменяло его. Я просто отложила решение на потом и поделилась идеей. Он нам пока нужен живым. Мы возьмём тот город, а бургомистра повесим на воротах. Каким образом ты собираешься это сделать? Заинтересовался регатык Евнов на капитана, поинтересовался. И для чего тебе этот кусок дерьма? У нас уже есть рабочая схема, зачем что-то выдумывать? Попадём в город как бешенцы из разграбленного злыми орками форта, труп капитана предъявим в качестве доказательства, а ночью откроем ворота. Но если сейчас его прирежем, то придётся тащить с собой воняющий труп с мухами. Так что сделаем это в дороге, выпячивая свой интеллект, гордо ответила я. Подумав, дядяки внул: "Можно попробовать, но город не форт. Там охраны намного больше. А мы заставим бургомистра нам помочь". Тут же нашлась я, что ответить, и аригасу хулрадом кивнули, оставляя выбор за мной. Вот только ответственность, которую я взвалила только что на себя, могла мне хребет переломить. Когда мы покинули помещение с пленным, дядя, видимо, всё-таки заметил смену моего настроения и спросил: "Что не так?" А я пытаюсь выглядеть невозмутимо, пожала плечами. "Гадко на душе. Это потому, что у тебя есть совесть". С умным видом профессионального психолога, оригатор решил провести мне курс терапии. Но надеюсь, у тебя это временное явление, иначе не выживешь в этом мире. Бери пример с меня. У меня плавающая мораль. И у тебя сейчас нет выбора. Ты вырезала целый форт, а значит, теперь ты враг для империи. И чтобы попасть на её территорию, ты должна заставить императора тебя уважать и пойти на переговоры. Так поступили твои родители. За их кровавые проделки император давно должен был обоих отправить на виселицу. Но за ними реальная сила вампирских кланов, которую власть боится. Запомни, в войне побеждает не тот, кто прав, а тот, кто остался в живых. Елешки вынул ответ после его слов поддержки, действительно стало чуть легче. И в этот момент из очередного поворота коридора с двумя орками вырулил Джокера, которого я так и не смогла поймать в орде. А потом стало как-то не до него. Заметив меня, он стал как вкопанный, а я моментально выхватила младший коленок и зарычала: "Ах ты рыбиглас!" Гоблин взвизгнул как девчонка, которая увидела у себя на груди паука, развернулся и дал дёра, но далеко убежать не удалось. В коридоре распахнулась одна из дверей какого-то помещения, Джокер с разбегу воткнулся в неё головой, грохнулся, пару раз дёрнул своими ручонками, Не выулив язык, как собака, отключился. Из комнаты вышел орк с каким-то хабаром в руках, видимо, занимаясь мародёрством всего ценного, посмотрел на лежащего гоблина, пожал плечами, мол это личное дело каждого, где валяться, и пошёл по своим делам. Мы спокойно подошли к зелёной тушке. Оригат подтыкал в него ногой и тут же предъявил мне претензии. Ты моего гоблина сломала. Я сломала. От возмущения, выпучив глаза, как вот Джокера, возмутилась я. Дядя взвалил его на плечи и предложил: "Пошли, отнесём его к Балтунову в комнату". Муран также лежал без сознания, и был белосаватого цвета, как будто из него выкачали большую часть крови. Но Ригат сообщил, что преображение это хороший знак. Его кровенинные тельца меняют структуру, от этого и цвет кожи такой. Гоблина уложили на соседнюю койку, на что шаман, приглядывающий за парнем, попросил больше не таскать к нему бесчувственные тела. А я сама не ожидает себя перед уходом, поцеловала Урана в щёку, на что дяделиш ехидно хмыкнул. Остатки дня прошли в суете. Мы обсуждали с орками план захвата города, причём каждый пытался навязать своё мнение, пока я не воспользовалась своим новым положением дракона. И нигаркнуло, что будет так, как я сказала, и всем пришлось заткнуться. Потом я приказала ухолораду, чтобы тот придержал на привязи своих быков. И они не смели заниматься мародёрством, так как здесь пока сядет часть орды, и им понадобится хотя бы обычные бытовые принадлежности. Орки тащили всё: от лопат до ложек. Вечером я приняла ванну прямо в комнате капитана. Вернее, это была просто бочка с горячей водой. Но это не испортило полученное удовольствие. А на следующий день вместе с братом вчерашнего моего телохранителя, с похожим прозвищем Шустрый, я отправилась к нашим болезненным. В деревнях я встретила шамана, который отправился по нужде и сообщил, что у человека изменений не наблюдается, а вот гоблин всё утро прикидывается дохлым. Зайдя в комнату, я заметила, как Джокер дёрнул своими ушами и подмигнул Форку, предложило: "Шустрый, а давай большому глазу аккуратно отрежем ногу. И когда он начнётся, то очень расстроится, и тогда мы ему подарим его культяпку. Думаю, он очень будет нам благодарен". Так, "Я сейчас быстро и аккуратно её отпилю. Он даже ничего не почувствует". Поддержал мою игру Орк, и, вытащив наверняка трофейный нож. Потинулся гоблину. Ай, членк на хер мне в ухо! Завязал наш подопытный. Не надо мне ничего отрезать. Я уже отшинулся. О, -о, -о, -о, -о мелкий липрикон пришёл в себя, перешла я к воспитательному процессу. И зачем меня побило? Свесив ноги с кровати, обиженно пожаловался он. "За такие предъявы я сначала решила двинуть ему в ухо, но потом решила, что пусть лучше думает, что это я отделала и боится. Я тебя не била, а пыталась достучаться до твоих маленьких мозгов. Могу повторить. За одну ночь твой вечно изрыгающий брань рот использовать только для еды. Исправлять меня уже поздно, а вот испортить окончательно всё ещё можно", пробугнил Джокер, потирая солидную шишку на лбу. Но заметив мой гневный взгляд, решил исправиться. И наемка, прости меня, я больше никогда не дам тебе вкусного гроха. Кто же знал, что он так сильно туманит разум дракона. Я был идиотом. Ты так говоришь, как будто сейчас что-то изменилось. У меня это уже точно не стал. Его вид побитой собаки остудил мой пыл, и я решил ограничиться лишь моральными унижениями этой бестолочи. Ты мне напоминаешь Страуса. У него глаз тоже больше мозга. А кто такой страус? Специально прищурив свой большой глаз, поинтересовался гоблин, но ответить я не успела. Вошёл Арегат, осмотрев Урана, удовлетворённо кивнул и съязвил. Джокер, выглядишь как будто спал стоя и не сегодня. И присев рядом с ним, сообщил новость. Сегодня мы отправимся на захват имперского города. Ты отправишься с нами, будешь изображать пленного. Это не обсуждается. Хотя надежда на тебя как на детскую жопу, то ли обгадишься, то ли нет. Большой глаз лишь кивнул, понимая, что выбора у него всё равно нет. А то рядом стоящий шустрый, поигрывающий в руках ножом и сопящий в сопелке Действительно может отчекрыжить какую-нибудь очень нужную часть тела. Третий день мы вчетвером находились в пути, и уже завтра должны были увидеть стены города под названием Марга, но местные его назвали Арка, что соответствовало действительности. Главные ворота города были в виде арки. За капитаном мы приглядывали по очереди, хотя гоблину как стражу было мало доверия. Но дядя с его опытом связал имперца так, что даже я при желании без ножа бы его не освободила. Жуя тушёную печень со специями, которая за 3 дня успела высохнуть и надоесть до отвращения, я поинтересовалась: "Почему мы жрём одну печень? Разве в погребах форта не было других припасов?" Аригат виновато на меня посмотрел и признался: Перед нашим выездом у Холорат поинтересовался у меня, какая любимая пища драконов. Ну я без задней мысли ответил, что печень. У меня аж кусок в горле застрял, и я начала откашливаться. Я думал, что он просто ради общего развития интересуется или поспорил с кем-то. Вот я и ляпнул: "Снова продал саригат". Выплюнув застрявший кусок, я как можно злее спросила: "А ты уверен, что орк не приказал приготовить дракону печень его врагов?" Дядя почесал затылок и ответил: "Не, до такого бон точно не додумался". Но при этом кусок в руке бросил на землю. Лишь гоблину было плевать, чьё мясо он в себя закидывает. Для него, что козлы, что имперцы, были одного вида баранов. Отдежурив свою смену я с чистой совестью лег спать, и сегодня меня посетили кошмары. Я снова видел этот караван, детей орков с проломленными черепами, их мёртвых матерей в позах, закрывающих своих чад от опасности. Я с кем-то дралась, наскладывалось впечатление, что это был бестелесный призрак. Ни один мой удар не достиг цели. А потом пришло осознание, что это был бой с самой собой, вернее с моими страхами. Я резко села и ещё какое-то время пыталась понять, где вообще нахожусь. А когда пришло осознание происходящего, поднялась, подошла к дяде, сидящему у горящего небольшим огоньком на возе, которого мы взяли с запасом на отдельной лошади, и молча протянула открытую ладонь. На его вопросительный взгляд я твёрдо сообщила своё решение. Я заставлю империю меня бояться. Орегат кивнул, отдёрнул плащ, достал кинжал и протянув его мне рукояткой вперёд, предостерёг: Не порешься, это очень опасный ножичек. Он питается душами. Я подойдя к спящему капитану, воткнула кинжал в сердце и прорычала: Империя будет дрожать от страха только от моего имени. Это был мой договор с совестью.